Западные ворота кладбища Кенсел-Грин были открыты. Маленькая сторожка пуста. Пока мы шли к англиканской церкви, петляя между деревьями, не мелькнуло ни единого зажжённого огня. Наступил последний предрассветный час ночи. Звёзды на небе уж и побледнели. Ещё немного, и загорится золотом зари горизонт над восточными доками, и ночь покинет Лондон. Правда, птицы петь ещё не начинали. Перед церковью стояли темные пустые вагончики подсобки, фирмы, сладкие сны, земляные работы и расчистка. Костры были погашены, жаровни для лаванды давно остыли. Безжизненно склонили свои суставчатые шеи экскаваторы, Пахух и наспящих цапель. Пахух и мистер Сандерс действительно свернул свою деятельность на Кенсил Грин и оставил в покое похороненных на этом кладбище мертвецов. Мы с Локвудом быстро пересекли брушенный лагерь землякопов и взлетели на крыльцо церкви. На ветру колыхались оборванные полосы полицейской полосатой ленты. Из-под двери тонкой, как бритвенное лезвие, полоской пробивался свет. Локвуд прижал палец к губам. Сам он всю дорогу не проронил ни слова. Лицо его было бледным и угрюмым. Правда, того же самого нельзя было сказать о другом моём спутнике. Я думаю, вы опоздали, прошептал мне в ухо призрачный голос. Каббен, разумеется, не смог удержаться и заглянул в зеркало. Уверен, что он уже посмотрел, отхрипел своё и умер. Умер. Лучше молись, чтобы это было не так, сердито ответила я. Иначе ты знаешь, что мы с тобой сделаем. Извисевшего у меня за спиной рюкзака донеслось возмущённое гудение забурлившей плазмы. От самого дома, сидевший в банке Призрак не переставал доставать на своей болтовне, стремительно переходя от угроз к мольбам, а от них к луживым соболезнованиям. Проще говоря, Призрак был взволнован. Очевидно, моё обещание закопать его в укромном местечке произвело на него неизгладимое впечатление. Он явно был выбит из колеи, но от этого раздражал меня ничуть не меньше, чем раньше. Я бы с огромным удовольствием зашвырнула банку куда-нибудь подальше в кусты ежевики, но вы у меня не было возможности это сделать. Призрак знал Бикерстов. Призрак знал тайны зеркала. Это означало, что в любую минуту может понадобиться его помощь. Локвыд взглядом приказал мне замолчать, взялся за большую металлическую дверную ручку. Я прищурилась, готовясь к переходу из темноты на свет. Неуловимым плавным движением Лוקвид повернул ручку, толкнул дверь. Она громко скрипнула, открылась, и сквозь неё хлынул яркий свет. Мы с Лוקвидом вошли внутрь. С того утра, когда был ограблен гроб Бикерстофа, интерьер церкви нисколько не изменился. Всё те же заваленные бумагами столы мистера Сандерса и мистера Джоплина, те же газовые обогреватели, тот же огромный чёрный катафальк на своей металлической плите. кафедра, алтарь с его длинными блестящими перилами. И тишина, мёртвая тишина и неживой души вокруг. Я прислушалась, надеясь уловить внутренним слухом предательское жужжание костяного зеркала, но ничего не услышала. Льюквуд подошёл к ближайшему обогревателю, тронул его рукой, тёплый, но не горячий. Джоблин был здесь сегодня ночью, но какое-то время назад. Я перевела взгляд в угол церкви, готовясь увидеть знакомую фигуру, скорчившуюся среди куч грязной соли и художественных опилок. Смотри, сказала я Лукводу. Жулезный гроб на месте, а труп Бикерстаф исчез. Мой мастер близко, неожидано прошептал призрак. Я чувствую его присутствие. Где он? требовательно спросила я. Как нам его найти? Тот это трудно сказать, сидя в банке. Если ты меня выпустишь, я смогу узнать гораздо больше. И не надейся. Локвуд прошёл к деревянной двери за оградой алтаря, принялся толкать и тянуть её, но дверь не поддавалась. Замок нет, сказал Локвуд. Засовывают пирты. Кто-то закрылся изнутри. А мы можем быть уверены, что он в катакомбах? спросила я. Лично я туда ни за какие коврижки бы не пошла. А он пошёл. Локвуд отскочил от двери и стоял, дико озираясь вокруг. Помнишь те рисунки в бумагах Бикерстофа? Катакомбы это именно такое местечко, куда таких идиотов, как Джуплин, тянет как мух на мёд. И атмосфера там самая подходящая, чтобы экспериментировать с разными ужасными штучками, вроде этого костяного стекла. А самое главное, В кутакумбах тебя никто никогда не побеспокоит. Он выругался и добавил: "Это кошмар какой-то. Как же нам внутрь-то попасть?" "Слепые тупины", прокомментировал призрак. "Смотрит и не видит, даже если то, что им нужно, стоит буквально у них под носом". Я рыкнула, сильно ткнула кулаком по лежащей в рюкзаке банке. "Заткнись, я клянусь, я не договорила". остановилась как вкопанная, уставившись на большую чёрную мраморную плиту посреди церкви. Катафальк. Механизм викторианской эпохи, с помощью которого гробы опускали вниз, в катакомбы. Катафальк. Ахнула я. Мне кажется, Сэндерс говорил, что он до сих пор работает. Да. Хлопнул себя ладонью по лбу Локвуд. Конечно. Поторопись, Люси. Ищи везде: на полках, в углах, На стенах рядом с алтарём. Я думаю, должен быть какой-нибудь рычаг, который включает механизм, или кнопка. Ах, он думает. С ехидницейлчерик. Как пафосно звучит. Думает. По-моему, скорее кошка научится читать, чем вы думать. Мы с Луком по дом забегали по всей церкви, ища какой-нибудь крючок, рычажок или кнопку, но нигде ничего не смогли найти. Мы что-то упускаем. Пробормотал локут и, нахмурившись, развернулся на каблуках. Эта штука должна быть где-то рядом. Пройдёмся по второму кругу. Вперёд. Я открыла небольшой шкафчик рядом с алтарём. Вышвырнуло из него стопку заплесневелых псалтырей. Никакого рычажка или кнопки. И безнадёжные тупицы, прошептал череп. Пятилетний ребёнок и то лучше вас справился бы с этой задачей. Заткнись. Мы должны найти выключатель Люси. Одному Богу известно, что он сейчас там делает, этот Джоплин. Лок вот внимательно осматривал дальнюю стену в церкви. Какими же наивными дураками мы были. Джоплин всё это время был у нас на глазах, а нам и в голову не пришло хотя бы слегка присмотреться к нему. Он постоянно совал свой нос в это дело с того момента, как мы открыли груб. Барнс даже говорил нам, что старьёвщику, который украл зеркало Помогал кто-то из участников раскопок. Слишком быстро Вор получил наводку. Дюфплин был одним из немногих, кто мог это сделать, но нам никогда и в голову не приходило заподозрить его. Просто для этого у нас не было причин, возразила я. Вспомни, как он расстроился, когда узнал о краже. Мне не показалось, что он притворяется. Мне туша не верилось, что Дюфплин может выглядеть таким расстроенным, если он виновен. Я думаю, знаю, что произошло. Джоплин заставил человека Карвара украсть зеркало, точно так же, как он и раньше крал для него разные древности. Сандерs говорил, что за последние годы у него на раскопках часто случались кражи, а за этими кражами стоял серый кардинал, наш серый воробушек Джоплин. Но на этот раз Карвар перехитрил Чоплина. Он понял, насколько ценно это зеркало, и не отдал его Джоплину, а отнёс Винкману, который хорошо ему за это заплатил. Дюшоплен пришёл в ярость. Верно, сказала я, продолжая изучать стену, голую, белую, без трещин, без паутины и, разумеется, без каких-либо рычажков. Настолько пришёл в ярость, что убил староёвщика своим удивительным кинжалом. Точно, точно. А знаешь, всё это время я готов был биться об заклад, что Дюшоплен ему фе не обидит. Но если черед прав, Если Джоплин действительно находится под влиянием Эдмунда Бикерстафа и потерял рассудок? Да, прошептал Черек. Лишать рассудка мой господин умеет. Он выбирает слабохарактерных людей и подчиняет их своей воле. Вот так, например, Люси, я тебе приказываю, разбей мою стеклянную тюрьму и выпусти меня на волю. Выпусти меня. Заткнись, сказал я. Локвуд Ты в самом теме думаю, что Джоплин погнался за Карвером. Локвуд был сейчас в самом дальнем углу церкви, стремительно двигался и ещё стремительнее ответил. Да, и нагнал его в тот момент, когда Карвер направлялся на встречу с нами. Они заспорили. Когда Карвер признался, что продал стекло, Джоплин взбесился и ударил его кинжалом. Карвер брыблся и сумел добраться до нашего порога. Джоблин, разумеется, думал, что стекло уплыло от него навсегда. Но как же он ошибался. Мы-то продолжали искать зеркало и при этом любезно делились с ним всей имеющейся у нас информацией. А теперь Джордж вообще принёс ему стекло, и Джоблин может исполнить своё заветное желание. И исполнит, если мы не сможем найти этот дурацкий ход вниз. От огорчения Локвуд пнул стену ногой. Мы обошли всю церковь и без всякого результата. Похуже, что мы оказались в тупике, но не могли найти спуск в катакомбы, хоть тресни. А что если поискать снаружи? предположила я. Может, есть ещё один вход в катакомбы с улицы? Ну, допускаю, что может быть вход и с улицы, но только не знаю, сколько времени у нас уйдёт на поиски. Ладно, давай посмотрим. Пошли. Мы подбежали к дверям, открыли их и замерли от неожиданности. Перед нами на фоне розовеющего неба стояли три знакомые фигуры в серебристо-серых куртках: Бобби Вернам, Кэт Годвин и Нет Шоу, члены команды Кипса, малыш, блондинка и Гаремила. Правда, самого Кипса не было. Увидев нас, они тоже застыли. Нет уже с протянутой к двери рукой. Какое-то время мы стояли и молча смотрели друг на друга. Первый заговорила Кэт Годвин. Где Кипс? – спросила она. И что вообще, чёрт побери, происходит? Что вы с ним сделали? – мрачным тоном подхватил Нед Шелл. И давай сегодня без выкрутасов, Локвуд. Выкладывай всё и сразу. Простите, у нас нет времени на разговоры. Покачал головой Локвуд. Ситуация чрезвычайная. Мы полагаем, что джурчун в большой опасности. Кэт Годвин стиснула зубы и резко ответила. Мы полагаем, что Кипс тоже. Он позвонил нам час назад, тоненьким голоском пояснил Бобби Вернн, сказал, что преследует вашего приятеля Кабинса. Ещё сказал, что видел, как он вместе с ещё каким-то типом зашёл на кладбище. Мы договорились, что догоним Кипса и присоединимся к нему здесь. Пришли поискали везде, нигде никого. Продолжаете шпионить за нами, так? процедил я. Очень мило. Все лучше, чем как вы водиться со всякой уголовной швалью, отрезало в ответ Годвин. Сейчас все это не имеет никакого значения, сказал Локвуд. Если Кипс рядом с Чорчем и мобу им обоим грозит опасность, Кэт, Бубби, Нет, нам нужна ваша помощь, вам нужна наша поддержка. Так что давайте действовать заодно. Локвуд говорил спокойно, уверенно, властно, и хотя я видела... Как сжимаются кулаки у Неда Шоу, никто из команды Кипса Локвуда не возразил. Мы полагаем, что они в катакомбах под церковью, продолжил Локвуд. Входная дверь в катакомбы заблокирована, а нам необходимо попасть вниз. Бобби, ты хорошо разбираешься в таких старинных штучках. В данном случае речь идет о катапалке, механизм викторианской эпохи, с помощью которого в катакомбы из церкви опускали гробы с покойниками. Как управлялись с такие подъёмники? Сверху? Снизу? Вверху, ответил Вернон. Священник в конце отпевания сам опускал гроб. Значит, там должен быть речек. Мы были правы, Люси. Но где же? Он не договорил, всматриваясь в сумрачное предрассветное кладбище. Кэт, нет. Вы кого-то привели с собой? Нет, сердито ответила Нэтшул. С чего ты взял? С того медленно произнес Локвы, что мы кажемся не одни. Зрение у Локвы до лучше, чем у меня. Я в отличие от него поначалу не заметила едва заметных теней, мелькающих среди надгробий, стремительно пролетающих открытые травянистые участки. Они стягивались к лагерю землякопов, быстро приближаясь. Теперь можно было рассмотреть, что это группа мужчин, молчаливых. и решительно настроены. Ночью на узкой улице с такими лучше не сталкиваться. В руках у них были дубинки и палки. О восхитительно, и становится всё занятнее. Прошептал мне в ухо голос черепа. Я в восторге от сегодняшнего вечера. А теперь посмотрю, как всех вас здесь поубиваю. Нам нужно чаще выходить вместе. Значит, это не твои друзья Локвуд, спросила Кэт Годвин. Не друзья? Но возможно знакомые. Локвуд искосо посмотрел на меня. Алюсин, мне кажется, эти приятели явились сюда от Винкмана. А вон тот с краю точно был на аукционе, зуб даю. Одному Богу известно, как они нас выследили, но сейчас ты должна будешь сделать то, что я тебе скажу, и без возражений. Хорошо. Возвращайся в церковь, найди рычаг, спускайся вниз и отщипни Джорджа. Я присоединивск тебе так скоро, как только смогу. Да, но Лок вот, по-моему, мы договорились обойтись без лишних разговоров. Так будет лучше. Когда Лок вот начинает говорить таким тоном, возвращать ему совершенно бесполезно. Я попетелась назад в цирк. Первый из незнакомых мужчин уже подошёл к нижней ступени церковного крыльца. Знаете, пошлой я лучше буду называть их не незнакомцами. а просто бандитами. Это гораздо правильнее, учитывая их внешность. Итак, к церкви уже вплотную подошли бандиты с бородатыми головами, перебитыми носами, низко, как угорив по сашинными боровями и перекошенными от злости губами. Не чуть не симпатичнее выглядели и дубинки, которые были у них в руках. Что будем делать? спросил Бобби Вернон. Я думаю, ответил Лук. Что тебе пора вытаскивать свою рапиру? Он взглянул на меня и крикнул: "Иди, Люси, иди". Бандиты начали подниматься на крыльцо. Я захлопнула за собой дверь. Снаружи послышался звон стали, тяжёлые удары, сопение. Потом кто-то вскрикнул. Я выбежала на середину церкви и встала возле мраморного катафалка. Как там сказал Вернон? Катафалк опускал сам священник. Ладно. И где же он должен был стоять этот священник? Где он стоял, чёрта бы поберей? А вот дура набитая произнёс шепчущий голос. Теперь я вижу, как часто ты ходишь в церковь. И вот в эту секунду меня осенило. Теперь я точно знала, где стоял священник. Возле кафедры. Вот где. А вот и сама кафедра, гладкая, деревянная, с фигурной крышкой в виде раскрытой книги. Тихонько стоит себе, всеми забытая, всего в паре метров от катафалка. Я подбежала к кафедре, встала на её подножку и стараясь не прислушиваться к доносящимся с улицы звукам, быстро осмотрела кафедру изнутри. Ну так и есть. Прямо под крышкой кафедры была прикреплена небольшая деревянная полочка, а на полочке он. Простой металлический выключатель. Я щёлкнула им. Вначале мне показалось, что ничего не происходит, а затем плавно и почти беззвучно можно было расслышать только едва различимое далёкое гудение. Лежащий на металлической плите катавалк начал опускаться под пол. Я выскочила из-за кафедры и в два прыжка оказалась на чёрной каменной плите. Снаружи в дверь церкви сильно ударилось что-то тяжёлое. Я даже не обернулась. Вместо этого вытащила рапиру и приняла бы его из тойку. Рука с рапирой приподнята, ноги расставлены на ширину плеч, дыхание медленное, глубокое, ровное. Мимо проплыли торцы каменных плит пола. Снизу надвигалась темнота. Только сейчас я действительно осознала, что нахожусь под землёй. Не бойся, послышался шепчущий голос из висевшего за моими плечами рюкзака. Ты не одна. У тебя попрежнему есть я. Кирпичный колодец по которому я спускалась на плите катафалка, вдруг кончился, и вокруг меня открылось большое пустое пространство. В темноте я его не видела, лишь ощущала. Откуда-то налетел порыв сухого холодного ветра. Я понимала, что стою сейчас посреди темноты, в ярком столбе проникающего сверху из церкви света. Отличная мишень для любого охотника. А поджидать меня здесь могло что угодно. Чуть в отдалении И лебок возле в двух шагах от катафалка. Но этого я не узнаю, пока не опущусь на землю. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Внутреннее чутьё буквально кричало мне: "Беги, беги". Меня переполняло предчувствие опасности. Я подобралась, готовясь спрыгнуть в темноту. И тут механизм остановился. Я спрыгнула с катафалка и побежала прочь от луча света, в котором опустилась под землю Затем заставила себя остановиться. Тихо замерла и стала прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Тишина под землёй не была абсолютной, во всяком случае для меня. Своим внутренним слухом я уловила прилетающие из какой-то невообразимой дали тихие звуки: мягкий шелест, вздохи, чуть слышный смех, переходящий в рыдания. Ещё я слышала сказанные шёпотом обрывки слов, И какие-то странные, бессмысленные звуки, похожие на ритмичное пощёлкивание мокрым языком. Ни один из этих звуков не вылетал из живой гортани. Я находилась в царстве мёртвых. Экстрасенсорная тишина тоже не была полной. Её нарушали весёлые посвистывающие звуки, долетавшие из лежащей у меня в рюкзаке призрак банки. Время от времени посвистывание прекращалось, но только для того, чтобы смениться идиотским гудением. Ты замолчишь сегодня или нет? сказала я. Мне нужно послушать. А замолчишь, замолчишь. Почему я должен молчать? Мне весело. Я, можно сказать, попал в дом родной. И останешься в этом доме навсегда, если не возьмёшь себя в руки и не будешь сотрудничать со мной, предупредила я. Замурую тебя в первой попавшейся стене и дело с концом. У нас свистование моментально оборвалось. Когда оказываешься один и чувствуешь себя уязвимым со всех сторон, в голову обязательно начинают лезть разные мысли. Они путаются. Мозг моментально перескакивает с одной мысли на другую, рисуя не связанные между собой картинки. Мне представился локпут, сражающийся на церковном крыльце с бандитами, не на жизнь, а на смерть. Затем я подумала о Чёрче, о том, каким-тоскливым, затравленным, потерянным стало выражение его лица после того, как он мельком взглянул в проклятое зеркало. Это было всего 5 ночей назад. Прошла, казалось, целая вечность. Затем я подумала о том, с какой лёгкостью, оказывается, может быть безвозвратно разрушено всё, что мне так близко и дорого. И тут же почему-то вспомнила, как скудно снаряшен у меня сегодня рабочий пояс. А потом мне представился, поднимающийся в лунном свете ужасный спектр, призрак Эдмунда Бикерстафа. Я сумела подавить все ненужные мысли и эмоции, засунула их в ящик, заперла крышку и задвинула в самый дальний уголок своей памяти. Сейчас мне было не до воспоминаний. Сейчас я должна быть ничейку и постараться остаться в живых. Земля у меня под ногами была неровной. Я чувствовала под подошвами своих ботинок обломки кирпичей, камешки, кучки какого-то пыльного мусора. Со всех сторон меня обступала сухая холодная тьма, в которой я по-прежнему ничего не видела. Выйдя из столба света, в котором опустилась вниз, я не могла даже толком понять, где я нахожусь: на узком коридоре или просторном пустом пространстве. Трудно было представить, что кто-то мог по доброй воле забраться в такое мрачное, жуткое место, как эти катакомбы. А потом я уловила внутренним слухом едва слышное знакомое журчание. Ага, костяное зеркало. И оно где-то неподалёку. Не охотно, поскольку электрический свет притупляет остроту дара, а также привлекает ненужное внимание, я вытащила свой фонарик и включила его на самую малую мощность. Медленно описала лучом широкий полукруг, внимательно осматриваясь вокруг. В пятне света проплыл катафальк. Лежащие на огромном подъемном механизме железные суставчатые ноги подъемника были подогнуты, как у насекомого. Я стояла посреди широкого прохода с высоким сводчатым потолком и сильно за мусоренным полом. Две стены прохода, одна каменная, вторая кирпичная, были разделены на ячейки. Они располагались в несколько ярусов, и почти в каждой ячейке виднелся чьи-то вдвинутый в нее на веки вечные гроб. Встречались ячейки, замурованные кирпичами. Попадались ячейки пустые или без гроба, но заваленные камнями и мусором. Через каждые 20 шагов от прохода отдввлялись и уходили в темноту боковые коридоры. И всё вокруг покрывал слой тонкой серой пыли. Увидев её, я сразу вспомнила волосы Джоплина. Выключив фонарь, я по памяти двинулась вперёд, постоянно всматриваясь и вслушиваясь в темноту. Пытаясь понять, с какой стороны доносится журчание зеркала. Это было непросто, особенно если учесть, что вновь оживил сидящий в банке призрак. Чувствуешь их, сказал шепчущий голос. Других. Они повсюду вокруг тебя. Ты замолчишь или нет? Они слышат твои шаги. Они слышат, как бешено бьётся твоё сердце. Ну вот что, с меня хватит. Как только я найду Джорджа, ты отправишься в одну из этих ячеек. Замолчал твар зелёный. Я резко сердито подтянула лямки рюкзака и двинулась дальше. Дойдя до первой боковой развилки, я услышала доносящийся из темноты крик. Звук долетал искажённым, многократно отражённым от стен. Кто это кричал? Джордж? Кипс? Дюплин? Да был ли это вообще живой голос? Наверняка я ничего не могла сказать, кроме одного. Крик долетел откуда-то справа. Я приложила руку к кирпичной стене и на ощупь двинулась в ту сторону, откуда послышался крик. Спустя несколько мгновений моя рука наткнулась на что-то холодное и гладкое. Я отпрянула назад, включила фонарик. Это оказался стеклянный шар, поставленный в ячейку рядом с гробом. На запылённом шаре появились оставленные моими пальцами линии. В сквозь эти полоски более или менее чистого стекла можно было рассмотреть засохшие белые лилии. Несколько секунд я размышляла о том, как долго простояли в могильной тьме эти поминальные, прощальные, некогда живые цветы, потом выключила фонарь и двинулась дальше. Проход оказался длинным и узким. Несколько раз он пересекался с другими боковыми коридорами. Все стены, разумеется, представляли собой множество ячеек, состоящих в них коробами. На каждой развилке я останавливалась, прислушивалась и шла дальше. Я старалась по возможности всё время передвигаться в темноте, надеясь, что это позволит мне видеть гостей с такой же лёгкостью, с какой они видят меня, поскольку гости здесь были. Один раз в левом ответвлении, трудно сказать, на каком расстоянии от коридора, по которому я шла, появилась слабо светящаяся фигура. Это был молодой человек в костюме и рубашке с высоким жёстким воротничком. Он стоял неподвижно, повернувшись ко мне спиной. Одно его плечо было заметно выше другого. Сама не знаю почему, я была очень рада, что призрак молодого человека не повернулся в мою сторону. Из другого бокового коридора доносился настойчивый стук. Обернувшись, я увидела, что одна из ячейок в нижнем ряду мерцает потусторонним светом, а звук доносится из очень маленького свинцового гробика. Все это очень мило, сказал череп. Хотя по большому счету ерунда. Самое главное, что здесь мой господин. Где он? Впереди? О да, я думаю, ты приближаешься. Он не громко хихикнул. Помнишь тот крик, который ты слышала совсем недавно? Спорим, что это кричал Кабинс, заглянувший в костяное зеркало. Я не без труда погасила вспыхнувший во мне гнев. Если призрак так охотно болтает, можно попытаться выудить из него кое-какую информацию. Расскажи мне про зеркало, сказала я. Сколько костей использовал Бикерста, чтобы сделать его? Сколько призраков сидит в зеркале? Семь костей и семь духов, если не ошибаюсь. Что увидит человек, если посмотрит в зеркало? Не знаю. Сам я ни за что не стал бы в него смотреть. А Бикерстав? Он посмотрел в зеркало. Бикерстав быть может сумасшедший, ответил призрак. Но не дурак. Разумеется, он не смотрел в зеркало. Слишком велик риск. Слушай, может быть именно в эту минуту твой дружок Каббинс умирает. Тебе не кажется, что ты напрасно теряешь время? Пожалуй, он был прав. Я поспешила вперёд и наконец очутилась вместе, показавшемся мне самым дальним от центра катаком проходом, в который выходили все боковые коридоры. Впереди снова раздались громкие звуки, разгневанные голоса, крики боли. Я ускорила шаги, но вскорь споткнулась, зацепившись ботинком за выпавший из стены кирпич. Я покачнулась, вытянула руку, чтобы сохранить равновесие, и ударила сладунью о торчащий из ячейки камень. А может, это был комок застывшего строительного раствора? Не знаю. Он упал, а звонко стукнулся о пол и с коротким грохотом укатился в темноту. Я замерла, прислушиваясь. Все в порядке, они ничего не услышали, сказал призрак. Он как хороший актер выдержал театральную паузу. и добавил. Или всё-таки услышали. Всё вокруг вроде было тихо, если не считать моего бешено барабанищего в ушах пульса. Вскоре проход начал заворачивать направо, и я увидела падающие на кирпичные стены отблеск зажжённого фонаря. Жужжание зеркала стало громче, и буквально с каждым шагом падала температура воздуха. Осторожнее, шипнул Череп. Осторожнее. Бикер встал близко. Низко пригнувшись, тесно прижимаясь к стене, я проскользнула к освещённому краю стены и выглянула за угол. После темноты даже слабый свет ослепил меня, и несколько секунд я моргала, привыкая к нему. Когда же глаза привыкли к свету, я рассмотрела то, что происходит в освещённом помещении. А когда рассмотрела, у меня подогнулись колени. и я была вынуждена привалиться спиной к стене. Уф, шорт. Болезненно выдохнула я. О, нет, нет.